Кире было почти два года, когда я стала водить ее на детские занятия. Ей пора было начинать встречаться со сверстниками, общаться с ними. А то на ранчо она все время находилась в обществе кукол, не, андроида, животных, меня и бабушки. Ну и видела еще несколько моих друзей. Маловато. Обычно занятия длились несколько часов. За это время я успела проехаться по магазинам, посетила салон и обновила стрижку. А когда пришла за дочерью, оказалось, что полчаса назад ее забрала какая-то молодая и красивая девушка. Пожалуй, страх такой интенсивности я испытывала только раз, когда Рот вызвал меня в кабинет после того памятного разговора с Киром. Ноги подкосились, словно перерезали сухожилия. Кровь отхлынула от лица, кожу заколола ледяными иголками, сердце застучало неровно и громко. Наверное, я сильно побледнела, так как меня сразу окружили учителя и дети из группы, спрашивая, что случилось. Голос не слушался. Я набрала на браслете номер Ричарда и едва смогла выдавить. «Я на мое навеню. В школе. Прилетай быстрее!» Потом позвонила Аллану. «Почему вы так побледнели, Лия?» — допытывались все вокруг. Я хрипела что-то о похищении и необходимости вызвать полицию и бормотала о двухлетнем ребенке, которого отдали неизвестно кому. «Почему неизвестно кому?» — удивилась учительница. — Это, наверное, была ваша подруга, она вас хорошо знала, рассказала немного о вас. Вот видите, Кира, скорее всего, уже дома. На Прим никогда не происходит ничего криминального и противозаконного. Моя единственная подруга вчера вечером улетела на рай в свадебное путешествие. Мой голос приобрел, наконец, твердые интонации. Наивность и беспечность жителей столицы порой не шуточно раздражала. — Я хочу увидеть записи с камер и с электронных дверей. Там остался отпечаток чипа той девушки. Это раз. «И чип Кир должен будет где-то отметиться, если ее будут водить в кафе или магазины». Через десять минут Алан, Ричард и неизвестно откуда взявшийся Файнс слушали мой нервный рассказ. Подъехала полиция. «Нам нужно разрешение мэра на вскрытие банка электронных записей», — произнес офицер. «Я застонала. Офицер, мою дочь похитили. Прошло более получаса. За это время она могла оказаться где угодно, даже на противоположном конце прим. Времени на бюрократию нет!» «Я не могу!» — пролепетал молодой офицер. «Нужно подать заявку в муниципалитет. Да и вы, скорее всего, ошибаетесь. Вот увидите, ничего страшного не могло произойти». «Я сейчас!» — прервал его лепет Файнс. «Подождите пару минут, мне нужно позвонить». Я сидела, сцепив руки в замок и уговаривая себя, что все будет хорошо. Просто не может не быть. Моя красивая, умная, замечательная девочка найдется. Я переверну прим вверх дном, но отыщу ее». Ричард сидел рядом, вздыхал со скорбным видом и гладил меня по плечу. Аллан отошел вместе с Файнсом и слушал его телефонные переговоры. Потом Дэн набрал на голографическом компьютере браслета какой-то код, и по экрану замельтешили цифры, даты, имена. В голове всплыл давний разговор. «Для меня нет ничего невозможного». «Поехали, она не успела далеко улететь». С этими словами Файнс развернулся и быстро вышел из комнаты. Мы с Аланом понеслись следом, Чудом успели вскочить в уже взлетающий флайер. Такое ощущение, что Файнс ни на секунду не задержался бы даже ради нас. А Ричард так и остался на площадке, провожая нас взглядом. Мы молчали. Файн со сосредоточенным выражением лица выжимал предельную скорость, а мы с Аланом сидели сзади. Через десять минут бешеной гонки я увидела башни центрального космопорта. И в ужасе замерла. «Киру собираются вывести с планеты!» Приглушила панику и спросила напряженным голосом. «На каком из кораблей?» «Звездный странник. стар через полчаса. Успеем». Отрывисто произнес Файнс, что-то постоянно читая, сравнивая и перепроверяя на своем браслете. После специально для меня добавил. «Вы не пойдете». И, увидев мое возмущенное лицо, произнес с нажимом. «Мы справимся вдвоем с Сауном. Он чиновник высокого ранга. Я умею все остальное». «Туманно непонятно, но я сдалась. Хорошо, я буду ждать». Кивнула согласно и увидела странный отклик в его глазах, как будто мы прожили вместе уже лет пятьдесят и понимаем друг друга с полувзгляда. Губы тронула едва заметная ласковая улыбка, но Файнс тут же опять стал серьезным и собранным. «Лия!» — Алан дотронулся до моей руки. «Не переживай, все будет хорошо!» «Спасибо, Алан!» — прошептала в ответ. Флайер сел просто на бетонное покрытие, максимально близко к небольшому обтекаемой формой лайнеру с надписью «Звездный странник» на борту. Мужчины выскочили наружу. Я видела, как им навстречу вышли несколько портовых андроидов. Слышала, как механический голос произнес. «Посадка на Звездный Странник закончена. Просим всех покинуть стартовую площадку». Сжала руки в кулаки, зажмурилась и безостановочно повторяла. «Пусть они успеют. Пусть они успеют». Когда через несколько минут я открыла глаза, ни Алана, ни Дэна на площадке не было. «Успели. Они внутри». Я уже не могла усидеть на месте, поэтому вскочила и выбежала наружу. Странник застыл в отдалении в своем металлическом великолепии. Я нарезала круги вокруг флайера и не могла успокоиться. Что там происходит внутри? Кто похитил мою девочку? Хотя с этим будем разбираться потом. Главное, чтобы она была жива и здорова. И когда из-за звездолета показалось несколько фигур, я не сдержалась и понеслась им навстречу. На руках Файнса лежала Кира. Алан и еще один мужчина вели упирающуюся и вырывающуюся Инни. Все они направлялись к зданию космопорта. Я подлетела к Дену и прижала щекой к груди дочери. «Жива?» «Да», — ответил Ден. «Спит. Она вколола ей снотворное». «Я не отдам тебе ее!» — орала Инни, извиваясь в руках мужчин. «Она моя! Она все, что осталось от моего Кира!» Я молча шла рядом и никак не реагировала на ее крики, а девушка все не унималась. «Ты забрала все! Любовь Кира, его жизнь, его ребенка. У меня ничего нет!» Уже не сдерживаясь, рыдала ини «Я ненавижу тебя!» «Где она умудрилась увидеть и узнать мою девочку?» «Думала я. Хотя где угодно. Мы с Кирой иногда катались на флайере, залетали в городской парк, бродили по аллеям, ходили в магазины, в кафе, да и занятия в школе. Сумасшедшие!» «В здании нас встретили полицейские». Быстро взяли показания, то ли Алан вмешался, то ли понимали всю нелепость допросов, но даже не поинтересовались, как мы так быстро обнаружили похитителя. Рыдающую и не увели. Мы летели обратно на автопилоте, а Файнс все не отпускал Киру со своих рук, и я даже не просила отдать ее мне. Странно, но малышка так органично смотрелась в его объятиях. «Потом, когда прилетим домой, я заберу ее» а пока гладила пальчики, целовала ладошку, поправляла волосы и ворковала над спящей крохой, близко склоняясь к этому незнакомому мужчине. К мужчине, который сегодня сделал для меня невозможное. За полчаса разыскал мою дочь. Я вдруг невольно вздрогнула от мысли, неожиданно пришедшей в голову. «Если бы мы не успели к отлету корабля, я бы могла никогда не найти Киру». И не увезла бы ее на дальнюю планету, и прошли бы годы, прежде чем я отыскала бы ее след, если бы вообще отыскала. Приступ запоздалой паники накатил на меня и скрутил внутренности. По спине побежали мурашки, начало трясти так, что застучали зубы, и я судорожно сжала колени, чтобы не рассыпаться окончательно на куски. Глубоко вздохнув, отвернулась к иллюминатору, чтобы хоть как-то обуздать чувства. И вдруг почувствовала на своей руке горячую сильную ладонь. Файн скрепко сжал мою кисть, и скрученная внутри пружина немного ослабла. Что с ней будет, сыне? Спросила я Алана, чтобы хоть как-то отвлечься. «Запрут в сумасшедшем доме, скорее всего, ответил он. А я уж постараюсь, чтобы она никогда оттуда не вышла. Мне не было жаль девушку. За те полчаса ужаса, которые я пережила по ее вине, мне хотелось самой ее четвертовать. Какая я кровожадная? Усмехнулась мысленно почти как на спутнике. По пути мы залетели еще и в медицинский центр, где Киру обследовали, чтобы узнать, не повредило ли ей такое количество снотворного. Дочки сделали несколько нейтрализующих инъекций и отпустили домой. Наконец-то моя девочка заснула. Я посмотрела на часы, почти час ночи. Проснувшись в больнице, она всю дорогу назад проказничала, бегала по флайеру, просила дать потрогать кнопки управления полетом и поднять ее к иллюминатору. Рот ее не закрывался ни на секунду. На радостях, что она жива и здорова, я позволяла ей все. Дэн и Аллен были очарованы и подчинялись беспрекословно. Кира благополучно вела из них веревки в полете и продолжила это дело дома. На раньше нас уже ждали Ричард и перепуганная бабушка. Мы рассказали, что произошло. Кира ничего толком не вспомнила, сказала только, что увидела высокую тетю, которая к ней подошла, а потом она ничего не помнит. Весь вечер я только то и делала, что наблюдала за вжиком в штанишках, моей неугомонной дочерью. Сначала она показала Файнсу все свои эксклюзивные игрушки. Правда, выражение неудовольствия не раз мелькало на его лице, когда Кира говорила «Это от дяди Рича». Потом они пошли в конюшню. Я в это время готовила ужин. Зачем-то Кира потянула Файнса на пруд, наверное, показывать местных лягушек. Удивительно было другое. Мужчина, как привязанный, ходил за девочкой. Иногда, подхватывая ее на руки, внимательно слушал и серьезно отвечал на вопросы, чего не делала даже я, так как на несколько часов таких бесед у меня не хватало терпения. Столько гостей, столько впечатлений, я разрешила ей погулять подольше, но потом все-таки заставила попрощаться с мужчинами и повела укладываться спать. После того, как глазки Киры закрылись, шантажистка выжила из меня три колыбельные и сказку. Я нежно поцеловала смуглую щечку и тихо закрыла за собой дверь. Нужно было выпить, срочно, чего-то крепкого, огненного, чтобы обжечь пищевод и забыть хоть на время о произошедшем кошмаре. Сумасшедший день вымотал меня до предела. Перед гостями, бабушкой и Кирой я еще кое-как держалась, но сейчас запоздалые непрошенные слезы навернулись на глаза. Губы задрожали, и я вдруг осознала, что сейчас разрыдаюсь прямо в коридоре. Схлипывая, едва переставляя ноги, поплелась вниз к кухонному автомату. Почти добравшись до комбайна, вдруг заметила легкое движение и чуть не подпрыгнула от ужаса. В кресле кто-то сидел. Я резко развернулась и уставилась на развалившегося там с бокалом виски Файнса. Вы не уехали со всеми?» — дрожащим голосом спросила очевидная. Никак не ожидала застать кого-то в гостиной. Еще несколько часов назад я слышала, как взлетели два флайера, и даже предположить не могла, что кто-то не улетел. «Как она?» — тихо спросил Файнс. Его глаза, поблескивающие в полутьме гостиной, казались глазами глубокого старца. Мелькнула мысль, что он определенно старше сорока лет и либо врет насчет возраста, либо ему в жизни пришлось многое повидать. Заснула, наконец. Заказала автомату стакан водки с соком и села на кушетку напротив. Мы молчали. Странно. Уехал Ричард, клявшийся мне в вечной любви и преданности. Улетел Алан. А Файнс, этот в сущности чужой нам человек, остался. Я отхлебнула из стакана и закашлялась. Горло обожгло огнем, а потом внутри разлилось долгожданное тепло. Откинулась на спинку дивана и прикрыла глаза. «Спасибо, Дэн», — прошептала я, впервые назвав его по имени. «Если бы не вы...» «Прекратите сейчас же!» Грубо и резко оборвал он меня. «Я сделал то, что должен был, и не хочу слышать ни слова благодарности». Мы сидели друг напротив друга, и я чувствовала, как меняется мое отношение к этому мужчине, прямо сейчас, в сию секунду. Я уже не смогу ни злиться, ни извить, даже если он будет меня провоцировать и подстрекать. Я на всю жизнь запомнила тот решительный сосредоточенный вид, с каким он управлял флайером, когда догонял Инни. Его глаза, когда он нес на руках Киру. Твердость, точность, четкость и скорость принятия решений. Если бы не это... «Тогда расскажите о себе», — попросила я, сменив тему. «Я вас в сущности ничего не знаю». И мило, и кокетливо улыбнувшись, добавила. «Откуда вы? Где родились? С кем работали?» Файнс немного помолчал, как будто размышляя. «А вы действительно хотите это знать?» — немного задумчиво спросил он. «Да?» — сама удивилась своему любопытству. «Но я и правда хотела знать о нем все. Хочу. Ну, тогда слушайте». Дэн поднял свой стакан, будто салютуя мне, откинулся на спинку кресла, отпил и начал говорить. «Я родился на самом краю галактики, на отдаленной планете, почти рядом с Древней Землей. Голос был тихим и задумчивым. Ее заселили еще до открытия вихревых туннелей, так что первые двести лет наш мир развивался по своему собственному сценарию. Он почему-то не сказал, как называется планета и где именно она находится». Не хочет, не надо, скорее всего, это были первые переселенцы с Земли, и летели они на атомных, подумала я. Около пятидесяти лет назад планету посетила делегация Сприм, и после этого у нас начался стремительный рост промышленности и развитие технологий. Я прихлебывала выпивку, смотрела сквозь ресницы на силуэт Файнца в глубоком кресле и думала, что еще немного и я усну. Его тихий голос убаюкивал, рождая внутри странное чувство комфорта и уюта. В четырнадцать лет я впервые сел в звездолет и улетел с родной планеты. Мой отец был штурманом грузового транспортного корабля и взял нас с мамой с собой на экскурсию. Это было что-то. В голосе Дэна отчетливо прорезалась мечтательная нотка. Я так радовался, что вижу новые планеты, неизведанные миры. Потом Файнс надолго замолчал, и я уже подумала, что не дождусь продолжения рассказа. В общем, на свою планету я так и не вернулся в конце концов выдавил он из себя я стал искателем приключений космическим бродягой он ранично хмыкнул со мной столько всего произошло но за вечер не рассказать мужчина встал подошел к автомату и заказал себе еще одну порцию потом мотался по планетам жил то как закоренил авантюрист то просто как бездомный скиталец всегда хотел знать что значит обычная жизнь бродяги улыбнулась я «Я жила, как настоящая домашняя девочка, и ни разу не улетала с прим». Файнс пристально и серьезно посмотрел мне в глаза. «Не улетала с прим?» — переспросил он странным тоном. На мгновение задумалась, сказать правду или соврать. «Ну, может, несколько раз и на короткий срок. Как вы уже знаете, я не люблю поездки». Улыбнулась смущенно. «Вы решили, что я трусиха. Вы правы. Последняя моя поездка была крайне неудачной и трагичной. На всю жизнь у меня остались о ней тяжелые воспоминания. — Крайне неудачный, — опять эхом повторил Дэн. Мне вдруг пришло в голову, что я совершенно запуталась в своих убеждениях. После плена мой характер изменился, я стала более серьезной и ответственной, начала работать, интересоваться жизнью родителей, помогать бабушке. И главное, у меня появилась Кира. Значит ли это, что трагичный и неудачный — не те слова, которые можно употребить в этом случае? «Тяжелая поездка, да? Изменившая мою жизнь, перевернувшая ее вверх дном? Да, определенно. Судьбоносная? Несомненно. Но не трагичная, нет. Вы правы, согласилась. Я слишком категорична». «Возможно, не все было так уж плохо», — прошептала совсем тихо и откинула голову на спинку дивана. Тишина и покой окутали дом, едва слышно попискивала автомат, шумели за окном листья, И сидеть вдвоем было так уютно и спокойно. Я почти допила свою водку и чувствовала легкую приятную тяжесть в голове. — Ты сейчас заснешь, Лия? — тихо произнес Файнс. Что это было в его голосе? Нежность? Я даже не смогла удивиться, так как практически спала. — Показывай, где твоя спальня. Хрипловатый шепот вдруг раздался совсем рядом, а сильные руки подняли и прижали к мужской груди. — Там... Слабо махнула я рукой в сторону второго этажа. Короткий ироничный смешок, и меня понесли наверх. Ты напилась, девочка моя. Теплое дыхание ласкало висок. Как приятно. Мне стало так хорошо и спокойно не передать словами. Я вдруг почувствовала то, чего не чувствовала уже давно — безопасность и умиротворение. Поэтому отдалась во власть крепких мужских рук. И единственное, чего мне сейчас не хватало — это поцелуя. Вдруг пьяно подумала, что давно пора было это сделать, еще месяц назад, тогда возле окна, а сейчас я твердо решила наверстать упущенное. Храбрее, решительно, хотелось думать. Потянулась к его губам, а дотянулась только до шеи. В нее и уткнулась, глубоко вдыхая упоительный волнующий запах. Лизнула кожу и замурлыкала. Как вкусно! Лия, Лия! Хрипло пробормотал мужчина. Перестань сейчас же, я и так едва держу себя в руках. Его слова долетели до меня как будто через плотную вату. Уже не понимала, сплю я или бодрствую. Если сплю, то это самый приятный сон в моей жизни. Я слышала тихое шипение открывающихся дверей и ворчание. «Ну где же эта спальня?» «Сиреневая, на двери розочка», — прошептала, не открывая глаз. Легкий сквозняк, я почувствовала, как меня положили на кровать. Но я вцепилась пальцами в рубашку и не хотела отпускать такое теплое, вкусно пахнущее тело. — А поцелую на прощание? — капризно поинтересовалась я. — Лия, — простонал мужчина, — если я тебя поцелую, то боюсь, никакого прощания не будет. Я просто не смогу уйти. А ты пьяная, и я хочу, чтобы в первый раз ты понимала. — Черт! — я услышала, как Файнс крепко ругнулся сквозь зубы. — Жаль, ну да ладно. — легко согласилась я, повернулась на бок и свернулась в клубочек. Мужчина тихонько хмыкнул, как будто смеялся над собой. Я уже уплывала в сон, когда тёплые мягкие губы чуть тронули мои. Спи, моя любовь. Мне послышалось или уже приснилось? Измученный мозг оставил разгадку этих слов на потом, и больше я уже ничего не помнила. Утром, естественно, болела голова, а желудок сжался в тугой плотный комок. Я же вчера после завтрака ничего не ела, только стакан водки на ночь. Хотелось пить... Есть и умереть со стыда. Половину того, что происходило ночью, я помнила очень хорошо, половину не особо. А вот то, как требовало поцелуй, крепко врезалось в память. Я ругала себя. Надо же было так опозориться. И перед кем? Перед этим наглым, самодовольным франтом. Да, он помог найти дочь, и за это я ему очень благодарна. Вчерашний день вспоминался словно в смутной дымке. Пережитый жуткий стресс, нервотрепка, беготня, водка. И неудивительно, что меня так быстро вырубило. Зато сейчас мне так стыдно и плохо, как не было уже давно. А еще я чувствовала страх. Самый настоящий необъяснимый страх, который охватывал меня при воспоминании о Фансе. Я боялась своих чувств, таких незнакомых и тревожащих. Вспоминала красивое серьезное лицо в полутьме комнаты, восхитительный родной запах, тихий ласковый голос, доносившийся сквозь сон, и что-то огромное, всеобъемлющее, превосходящее все, что я чувствовала когда-либо, охватывало меня. Сердцебиение то пускалось в вскачь, то замедлялось почти до остановки. Это было так не похоже на все, что было раньше, на то, что я чувствовала к своим любовникам в прошлой жизни, что чувствовала к Ричарду. И, конечно, ни в коей мере не похоже на болезненную, уродливую любовь к роду. Только вот Кир, подумала вдруг, но его я так и не успела узнать. Да, между мной и Киром сексуальное притяжение просто зашкаливало, но в тот момент я не дала ему трансформироваться во что-то серьезное, не было ни времени, ни возможности, ни желания. На спутнике у меня была единственная цель – выжить и убежать, поэтому никакое чувство к Киру не смогло бы ни развиться, ни окрепнуть. Жаль, мы не успели узнать друг друга поближе, но иногда странная непонятная грусть охватывала меня при воспоминаниях о нем. А вспоминала я часто, так как перед глазами дома постоянно бегала точная его копия. Более трех лет бегала от любых проявлений чувств, отмахивалась от признаний и боялась близких телесных контактов. После рода меня скручивала от отвращения при одной мысли о сексе до недавнего момента. А сейчас, всякий раз, как Файнц оказывается поблизости, бабочки порхают у меня в животе, губы пощипывает, кожа зудит, требуя прикосновений. По ней словно крошечные электрические разряды проносятся. Я каждым волоском, каждой клеточкой своего тела чувствую его присутствие рядом, его уверенную силу, мужественную ауру. Чувствую непонятную, но непреодолимую тягу к этому мужчине. Он будоражит, как крепкое вино, заставляет злиться, гневаться, вспыхивать. «Рядом с ним я чувствую себя по-настоящему живой. Энергия бурлит во мне, злость и возбуждение гуляют в крови. Я хочу с ним спорить, припираться. И да, хочу ощутить его губы на своих губах». «Значит, Файнс», — мысленно подвела черту и тяжело обреченно вздохнула. Он воплотил в себе всю гамму чувственных эмоций, желаний и симпатий, неоднозначных и противоречивых. В нем сочетается животная сексуальная привлекательность, и яркое очарование внешняя красота и внутренний стальной стержень сила и нежность и язвительность и интеллект все то что так привлекает меня в мужчинах получается он мой идеал моя вторая половинка и от этой мысли мне становится тревожно я металась по дому не в силах сосредоточиться на чем то одном а бабушка молча посматривала на все это из-под исподлобья ясно что дэн прилетит сегодня слишком двусмысленно мы расстались вчера Да и к Кире он испытывает необъяснимо сильную симпатию, и я боялась, что, увидев его воочию, не смогу скрыть свои чувства, не смогу разговаривать с ним с той ироничной небрежностью, с какой мы общались раньше, и решила трусливо сбежать. «Успокоюсь, поживу без гостей некоторое время, а вось моя непонятная симпатия и заглохнет». «Может, это просто благодарность за спасение дочери?» — подумала я, успокаиваясь. «Кир, девочка моя, хочешь поедем в столицу? Зоопарк Фейриленд, кафе-аттракционы?» «Да!» — закричала Кира. «Поехали!» Если бабушка и удивилась нашему экспромту, то виду не подала. «Ба, мы поживем несколько дней в столичной квартире, а ты тут понаблюдай за зверьем, хорошо?» — поцеловала я морщинистую щеку. «Конечно!» — вздохнула бабушка. «Веселитесь, детки, а если кто будет тебя спрашивать?» Она задала вопрос, которого я так боялась. «Скажешь, что я улетела в гости к подруге, и ты не знаешь, когда вернусь». Бабушка кивнула, и мы с дочкой пошли к ангару. Три дня я трусливо пряталась в столичной квартире, не отвечая даже на звонки Алана и Ричарда. Мы с Кирой обошли все увеселительные места в городе, побывали и в центральном зоопарке, и в музеях, посетили дельфинарий и все мальски приличные развлекательные центры и кафе, даже сказочный город Фейриленд. Правда, Кира иногда спрашивала, где тот, классивый дядя. Но я малодушно переключала ее внимание на что-нибудь интересное и увлекательное, и ребенок забывал о своем вопросе. Если с Кирой все было просто и понятно, то мне так легко переключиться не удавалось. Я все время думала о Фэнсе, каждый день с утра до вечера, а потом он не давал мне покоя и ночью, приходя во сне. Что-то странное творилось со мной. Как будто я тяжело заболела неизлечимой болезнью с непонятными симптомами. Кидала то в жар, то в холод, то неожиданно поднималась температура, то била зноб. Мне все время хотелось и плакать, и смеяться одновременно. Отвлечься не получалось. Незнакомые номера на входящих вызовах квартирного видеофона и личного телефона-браслета тревожили и приводили в смятение. Бабушка передавала, что каждый день кто-нибудь да прилетает на ранчо и спрашивает, где я. Чаще всего прилетал Ричард. Алан регулярно звонил. Файнс был всего раз, в тот же день, когда мы улетели. Больше бабушка его не видела. «Ну ладно», — думала я в раздражении. «Не слишком, значит, я ему нужна. Я-то думала, что он каждый день будет прилетать, искать, нас выпытывать. Но нет. Может, я зря переживала? Может, я для него не более, чем очередная легкая победа? Я все больше и больше погружалась в пучину отчаяния и безысходности». Не знала, что делать, как себя вести. Нужно было что-то решать, а я впала в ступор. Была уверена, что после плена я повзрослела и помнила. Я глубоко ошибалась. Я такая же трусиха, какой была.